Возможно, упадок духа, с которым вы столкнулись, и есть первый симптом заболевания. Но я не падаю духом, по крайней мере, в том смысле, в каком это понимаете вы. Я печален, это точно. Я чувствую, что мы спустились с цепи злые силы, и порой задаюсь вопросом, нет ли тут доли и моей ответственности за столько несчастья, потому что я ничего не говорю, потому что я не принимаю. Но я не верю в это ваше состояние подсознательной тревоги. Начнем с того, что у священника отсутствует подсознание. За дверьми послышался шум. Прибытие комиссара и врача оборвало нашу дискуссию. Я отвел их в сторонку и начал пространно объяснять ситуацию. Эти двое были как-то особенно недоверчивы. Битых четверть часа ушло на то, чтобы их уломать. Они опасались скандала, санкций, как знать. Они уходили, возвращались, осматривали труп, с подозрительностью смотрели на Мусрона, священника и в особенности на Марка, задавали вопросы. — Я пошел спать, шеф, — неожиданно объявил Мусрон, который стоял, прислонившись спиной к стене. — С меня достаточно. Моя спальня наверху. Чтобы покончить с Волокитой, я позвонил Андреотте и соединил его с комиссаром. Когда тот выходил из кабинета, у него было бледное лицо. — Ладно, пожалуйста, — твердил он, — все, что угодно. Если закон больше не закон, тогда ничего не остается, как замять дело. Пошли, унесите труп. Он повернулся к доктору. — По-вашему, это самоубийство? Вы в этом уверены? — Абсолютно, — ответил доктор. — В таком случае нам тут больше делать нечего. Он снова глянул на новобрачную, осмотрел мебель спальни, в которой многократно отражалась ее белая фата, и, прощаясь с отвращением, кивнул нам. — Подсобите ко мне, — попросил я профессора и священника. Мы перенесли Рамбле к Бьюику. — Пожалуй, — заметил комиссар, — дайте-ка мне револьвер. Я придется куплю его к рапорту, который буду хранить в своих архивах. — Но... Он остался в магазине, — сказал Марек, завершавший шествие, и, повернув на сто градусов, исчез в салоне. Мы подождали его несколько минут на тротуаре. Дас, нетерпеливо вякнул комиссар. — Сколько же ему нужно времени, чтобы... Он вошел в мебельный магазин, а я следом за ним. Марек сидел на корточках в спальне. — Револьвер? — произнес он. — В конце концов, я не могу ошибиться. — Так я и знал. Мусрон неприметно для всех поднял оружие с пола, перед тем, как пойти к себе. В глубине магазина была дверь, выходившая на узкую площадку, откуда начиналась лестница. Перемахнув через ступеньки, я быстро поднимался. Из-под приоткрытой двери в спальню виднелся свет. Мусрон лежал на постели, вытянувшись во весь рост. Он пустил себе пулю в ухо. Комиссар тотчас поднял револьвер. Калибр и шестьдесят пять. Я мог догадаться, что в магазине имелось оружие. Я должен был предвидеть многое. Уж лучше бы префект подрядил вместо меня полицейского. Пока Марок осматривал мусрона, комиссар пошел за врачом. Но ему уже нечего было тут делать. Бедный мальчик скончался мгновенно. Увидев, что мы возвращаемся с трупом, Аббат упал в обморок. Врач привел его в сознание, посадив в свой Ситроэн. Я почувствовал чуть ли не облегчение при мысли, что мне не придется заниматься священником. Марек уехал в клинику. Я остался с комиссаром улаживать последние детали. Заперев дверь, я передал ему ключ. «Хотите, я вас куда-нибудь подброшу?» — предложил он. «Спасибо. Охотно принимаю ваше предложение. У меня просто нет сил двигаться». Он отвез меня домой. «По дороге мы уточняли текст коммюнике который придется давать в газеты. Но в Париже два самоубийства не тянут даже на одно происшествие. Никто не задаст никаких вопросов». А как насчет родственников, поинтересовался он? Ну, у нас процедура отработана. Мы объясним им, что их близкие оказались жертвами нервной депрессии. Впрочем, это вполне соответствует истине. Я пригласил комиссара к себе выпить. Он был очень заинтригован этой историей, но сдерживался, стараясь не выдавать себя вопросами. Я поведал ему из вежливости, что эти двое отчаявшихся перенесли некоторое время тому назад хирургическое вмешательство особого свойства. Они очень страдали. В том-то и дело, что они слишком страдали, — подтвердил я. Но именно это и следует скрывать до нового распоряжения. Удовлетворенный тем, что его приобщили к тайне, комиссар, пожелав мне доброй ночи, удалился. Доброй ночи. Я выкурил целую пачку сигарет, расхаживая взад-вперед по квартире до самого рассвета. В сотый раз я словно под увеличительным стеклом изучал каждый из этих смертных случаев, припоминая мельчайшие подробности. Меня не покидало тягостное чувство, неизменно казалось, что я забыл что-то существенное. Разумеется, то были самоубийства, но... Правильно это или ошибочно, но я воображал, что убить себя можно лишь при условии, если имеешь более серьезные, качественные иные причины. Жумош, да. Его самоубийство я еще оправдывал. Касательно Гобри я уже испытывал сомнения. В отношении же Эрамбли и Мусрона я категорически говорил «нет». В особенности в отношении Мусрона, который был в сущности эгоистом, полным жизненной энергии. К тому же он не любил Эрамблер. Допустим, его потрясло столь театральное самоубийство. Но это еще не причина взять револьвер, попрощаться с нами чин по чину и пустить себе пулю, даже не написав прощального слова. Фразы, объясняющие такой поступок. Или же тогда надо вернуться к теории профессора, которая, по сути, была моей. Между всеми частями тела Мертели существует таинственная связь. Жумош своим опрометчивым поступком разорвал ее, и в результате реанимированный труп постепенно развалился на части. Со смертью жуможа началось нечто вроде цепной реакции распада, которая набирала скорость. Изначальной причиной этих драм был не Мертиль, а Жумож, что, впрочем, я всегда подозревал. Если эта теория, вопреки белым пятнам, состоятельна, то Нелис и Абат обречены и оставались еще в живых один, потому что находился под постоянным надзором, Другой, потому что его нравственная сила пока еще препятствовала вторжению зла. Но их ждет неизбежная смерть. Мне показалось, что я различаю слабый свет в потемках. Все пятеро проявляли аналогичные симптомы. Их сопротивляемость подорвали угрызение совести. Для жюможа это совершенно очевидно. Для Симона тоже сомнений не было. Гобри не мог себе простить собственной капитуляции. Эрамбль являл собой более сложный случай. Но было нетрудно понять, он корил себя за слабость, терзался из-за странных и нездоровых импульсов. Мусрон же по наивности думал, что несет ответственность за смерть Эрамбля. И даже... такая мысль меня ужаснула. И даже священник сказал... я это прекрасно помню. Я спрашиваю себя, не несу ли какую-то ответственность за столько несчастья. Он тоже начал поддаваться угрызениям совести. Я налил себе большую порцию виски и выпил, не разбавляя. Усталость ножом вонзилась мне в спину, в бока, но был самый неподходящий момент, чтобы приостановить ход моей мысли. Я ухватил идею. Угрызение совести. Но что значит угрызение совести? Когда ты себе опротивил, когда не можешь смотреть на себя без стыда, когда наступает разрыв между сознанием и телом. Разрыв. Как будто тело рвется в одну сторону, а дух в другую. Когда желание умереть затаилось в крови и в костях, оно проявляется в сознании в форме угрызений совести. А угрызения совести, подобно магниту, притягивают к себе все доводы, хорошие и плохие, разрастаются, подобно раковой опухоли, и мало-помалу приводят к фатальной развязке. Именно таков механизм этих пяти убийств. Возможно, Жюмош убил бы себя при любых обстоятельствах. Но его смерть, так сказать, нарушила равновесие как раз в тот момент, когда прооперированные старались ассимилировать привитый орган. Физически пересадка удалась, психически дала осечку. Я обессилел. В голове гудели пустые фразы. Физически, психически. Что все это означает? И был готов рассказать себе одну из тех нагоняющих страх сказок, какие любили в прошлом веке, когда верили в магнетизм, гипнотизм и прочих вздор. Достоверным оставалось только то, что Нарис и абат подвергались опасности. Нарис находился в хороших руках, а я займусь Аббатом с утра пораньше. Я начал было раздеваться, как вдруг зазвонил телефон. Я с трудом узнал голос Марка, таким он был дорожащим и хриплым. Нарис только что проглотил тюбик Веронала. Что? Он воспользовался моментом, когда я со своими сотрудниками занимался вскрытием трупа. Встал с постели, проник ко мне в кабинет и проглотил не знаю сколько таблеток. — И что же? — А то, что я это не сразу заметил, естественно. Я предпринял все необходимые меры, но больной в таком состоянии, что большой надежды нет. — Можно мне приехать? — Пожалуйста. Это было бы лучше всего. Я собрался за пять минут. Выходит, я глядел в самую точку, сквозь мои туманные досужие домыслы. Я прыгнул в машину и рванул в Вильдобре. Несмотря на подавленное состояние, я испытывал чувство удовлетворения. У меня получится обильный и довольно связный отчет для префекта. А потом я пущу в ход все средства, чтобы спасти аббата. Марок меня ждал. Он увлек меня в спальню на риса, у которого на лице застыла маска смерти. Землистый цвет кожи, провалившиеся глазницы, заострившийся нос. Длинная резиновая трубка спускалась из большой стеклянной колбы и исчезала под простыней. — Он очень плох, — шепнул Марк. Есть хоть немного надежды. Очень мало. Марек казался таким же пострадавшим, как Нерис. За одну ночь он состарился на несколько лет. Морщины углубились, кожа обескровлена, особенно неузнаваемо изменился голос. «Я сделал невозможное», — сказал он. «Пошли». Мы направились в его кабинет. На столе еще лежал пустой тюбик. Нарис взял его в шкафу, — продолжал Марк. Он приходил сюда как к себе домой. Я не питал к нему недоверия. Вчера вечером, как вы помните, он внушал мне беспокойство. Днем он показался мне мрачным, это правда. Со смертью Гобри он стал особенно молчалив. Слышал ли он, когда я вернулся? Подметил ли что-нибудь такое? Возможно. Когда я вошел в его спальню, он был без сознания. Я пустил в ход все средства, имеющиеся в моем распоряжении, но он не реагировал. Если он умрет, я потеряю все. Это будет, само собой, разумеется, полный провал эксперимента. Я уеду в Америку, если меня там захотят принять. Может быть, остается хоть какой-то шанс? Ох, малюсенький, если сегодня вечером он еще будет жив, я сумею вытащить его из лап смерти. Но в данный момент я больше ничего не могу для него сделать. У науки тоже есть свои пределы. Он произнес эти слова с холодным бешенством. Я чувствовал, что для него худшее испытание заключалось в признании своего бессилия. в признании того, что он еще не является хозяином над жизнью и смертью. Я поделился с ним пришедшими мне в голову мыслями. Марек выслушал с напряженным вниманием. Когда ему излагали теорию, она его преображала. Не только начинали ярко блестеть глаза, но оживали все члены, кожа. Любопытно, произнес он. Очень любопытно и приемлемо. Нет? Он подыскивал французское слово. Правдоподобно, подсказал я. Вот-вот. — Очень правдоподобно. — Заметьте, — продолжал я, — благодаря вам Нерис может стать первым, кто спасется после попытки самоубийства. О других мы ничего не знаем. Жумош оставил записки, Гобри — клочок бумаги. Если Нерис согласится объяснить нам, что же он испытал, мы познакомимся, наконец, с мотивами его самоубийства, а заодно с остальным. Вам совершенно необходимо вырвать его из когтей смерти. — Понимаю, — задумчиво пробормотал Марк. — Надо ждать. Так или иначе, он будет в состоянии говорить через несколько дней, не ранее. Мы вернулись посмотреть на Нериса. Он так и не шевельнулся. Санитар присматривал за ним. Я спешил поговорить с Обатом. марик дал мне мысль пригласить его приехать в клинику. Тут нам будет спокойнее беседовать. И вот я ему позвонил, и он обещал поспешить. Ожидание началось. Сколько раз я уже считал минуты, например, в ту ночь, когда казнили Мертиля. но ни разу еще не испытывал такого нетерпения, будучи почти уверен, что Нарис раскроет нам большую тайну, ужасающий секрет. Я то и дело посматривал на часы и уже не в силах усидеть на месте спустился во двор, где собаки, подбывая, встретили меня, затем вернулся в кабинет. А тем временем Нерис отвоевывал каждый свой вздох. В данный момент все зависело от какого-то одного нерва, сосуда, клеточки, до которой мог не дойти кислород. Ждать было нетерпимо. Но, к счастью, Аббат явился, и я ему объявила самоубийство Нариса. Он не выказал удивления. — В конце концов, — скричал я, — не станете же вы меня уверять, что ждали этого? — Да. — Да, потому что это логично. Эксперимент профессора и не мог быть успешным. Он противоречит законам жизни, божьей воле. Он сел в кресло Марика и вытер пот лба правой рукой, по-прежнему одетой в перчатку. На нем тоже сильно отразились пережитые события. — Да будет вам, — сказал я. — Что вы знаете о Божьей воле? Прежде всего, Нарис не умер. Он умрет. Все мы умрем. Каждое утро я молюсь, чтобы у меня отняли жизнь. Так или иначе. С этой рукой, которая не моя, я живу во лжи. — Вы что, предпочли бы остаться одноруким? Тогда вы исправнее служили бы Богу. Послушайте-ка, что я вам скажу. Я изложил ему свою гипотезу и объяснил, какой мне видится связь между угрызениями совести и искушением прибегнуть к самоубийству. — Вы и сами, — сказал я в заключении, — их не избежали. — Угрызения совести уже разрушают вас. Да или нет? — Да, — пробормотал он, — я изменился до неузнаваемости. Но, клянусь, дальше этого не пойдет. Я никогда не... Перекрестившись, он сложил свои руки на груди, чтобы унять дрожь. «Я упрекаю себя лишь в том, — продолжил он, — что следовал вашему указанию и хранил молчание. Я стал участником чего-то неведомого, и это страшно. Вы, месье Горик, защищаете чьи-то интересы, а я обязан защищать только правду». Спорить с ним было уже невозможно. Он стоял на своем. Тем не менее, я предпринял последнюю попытку. «Допустим, я прав. Допустим, в вас без вашего ведома живет какое-то утомление, нежелание постоянно думать об этой руке». Вы следите за моей мыслью? Эта рука в каком-то смысле для вас слишком тяжела. Она ваш истинный крест. Совершенно верно. Так оно и есть. А, вот видите, мысли, которые приходят вам в голову, все ваши подспудные, отчаянные мысли, не есть ли это ее способ отделиться от вас, а вам отделиться от нее. Ваша рука, разумеется, не говорит, но она может быть у истока отторжения материи, которое вы переводите в слова. и они систематически выражают ваши враждебные отношения к эксперименту Марка, к самому профессору, ко мне. Вы стали носителем протеста. Нечто в вас говорит «нет», и вы становитесь на сторону этого «нечто». Вами маневрируют Абат. Боже мой! — скричал он. — Я просто не знаю. Я уже теряю голову. Как было с Гобри, Рамблем, Мусроном. — Прекратите. Прошу вас, месье Горик. Да, несомненно, вы правы, но что прикажете делать? Прежде всего, вы не должны оставаться наедине с собой. Никогда. Потому что однажды вы внезапно, как и все другие, сдадитесь, сами того не желая, вопреки себе. Он посмотрел на свою руку в трауре, смирно лежащую на колени. Руку, которая была бы способна схватить пистолет. И мне передался его страх. Я видел, как он борется с собой, стараясь не терять достоинства и восстановить спокойствие. Нужно, чтобы вы на некоторое время вернулись сюда. До тех пор, пока Нарис... не придет в сознание, пока вы не выздоровеете, пока не будет восстановлено ваше единое «Я». Я останусь рядом с вами. Обещаю вам, с этим кошмаром будет покончено». Его добрая воля была беспредельной. Он пообещал мне вернуться в клинику в тот же вечер, как только обговорить со своим церковным начальством небольшие проблемы, которые могут возникать в его отсутствии. В тот момент я был уверен, что принял оптимальное решение. Утверждаю это. Если Нерис сумеет противостоять смерти, он заговорит, и мы примем свои меры для наших двух пациентов, оставшихся в живых. А если умрет, мы учредим при абате дежурство на такой долгий срок, какой только потребуется. Вот почему я вернулся домой собрать вещи. Как будто мне предстояло отправиться в длительную командировку. А потом, закрыв за собой дверь, решил заскочить к Режине. В предлогах недостатка не было. Мне не хотелось, чтобы она беспокоилась по поводу моего отсутствия. И в случае необходимости срочно со мной связаться, она должна знать, где меня найти. Короче, мне ужасно хотелось поговорить с ней, послушать, что она скажет. Мы провели вместе час. Не припоминаю всего, что было нами сказано. Наверное, мы болтали о всяких пустяках, но, помнится, расставаясь, я поцеловал ей руку. Смех, да и только. Почти что машинальный жест. И тем не менее я вижу режиму, как если бы все это было только вчера. влажные глаза. Она утратила дар речи от такого потрясения и была готова броситься ко мне в объятия. Не будь я обязан возвратиться в клинику. Итак, я оторвался от режимы и три четверти часа спустя расположился в своей новой спальне с твердой решимостью выиграть битву. Нарис все еще был жив. Профессор находился при нем, по-прежнему очень обеспокоенный, но сохраняя некоторую надежду. Я хотел сменить его и заступить на дежурство, но он категорически отказал мне в этом. Нарис принадлежит исключительно медикам, вплоть до полного выздоровления, если только он до него доживет. Я устроился на новом месте. Вынув личные вещи, положил на столике у окна досье, записки. Минуты бежали. Время от времени я отправлялся за новостями. Марек приоткрывал дверь, высовывая пол лица с угрюмым взглядом и сеткой морщин вокруг глаз. Он качал головой. Нерис все еще не приходил в сознание, но упорно цеплялся за жизнь. Абат присоединился к нам перед самым ужином. Стол накрыли в том самом зале, где собиралось первое заседание Содружества. Мы не решались говорить громко, пугались звука собственного голоса. Мы невесело ели вдвоем. Марк выпил с нами чашечку кофе. Он казался немного спокойнее. «С сердцем неплохо на данный момент», — сообщил он нам. Будь на рис более крепкого здоровья, я бы питал оптимизм, но после того, что он перенес, я ни в чем не уверен. Спальня обата была смежной с моей. Он рано удалился к себе, и я слышал его молитву. Потом бормотание стихло, и наступила наша первая ночь в крепости, которая должна была удерживать смерть на почтительном расстоянии. На завтра лицо Нариса уже не казалось таким бескровным. Сердцебиение обрело нормальный ритм, и Марек опять стал тем занятым человеком, уверенным в себе, каким мы его знали. Он заперся у себя в кабинете с Аббатом. За обедом я узнал, что он подверг его тщательному медицинскому обследованию, а затем они вели долгую дискуссию. — Марек — чудовище, — сказал мне Аббат. — Он верит только в науку. Но это наверняка исключительный ум. Я же всего лишь рядовой человек, и ему в подметки не гожусь. Но только я здравомыслю. А ему это не дано. Я хорошо знаю, что Марок ошибается. И вы, все Горик, тоже. Тема была спорной, и исчерпать ее не представлялось невозможным. — Пусть он выговорится, — порекомендовал Марок. Это современный вариант кровопускания и намного эффективнее. Мы обменивались доводами, а тем временем Нерис потихоньку возвращался к жизни. Марок был удовлетворен. Однажды вечером он сказал нам, — завтра мы его расспросим. Это уже не опасно. Абат долго ворочался на кровати. Я и сам никак не мог уснуть. Завтра. Завтрашний день принесет нам правду. В девять утра мы собрались у кровати Нериса. Марек нам запретил утомлять больного множеством трудных вопросов. Нерис выглядел еще очень слабым. Санитар подрезал ему бороду и подстриг волосы, что придало ему более здоровый вид, но в самом лице появилась некая дутловатость, чего не было в лице Мертиля. По крайней мере, так показалось мне, и эта внешность, дарованная посредственности, внушала чувство жалости. Жестом, полным заботы, удививший меня, Марк приподнял одеяло. «Он постоянно зябнет», — сказал нам профессор. Нарис улыбнулся через силу. Мы пожелали ему скорейшего выздоровления, и после нескольких банальных фраз Аббат взял на себя инициативу в разговоре. — Вы должны сказать нам откровенно, — начал он. — Что же с вами, собственно, произошло? Вы испугались? — Да, — пробормотал Нерис своим разбитым голосом. — Почему? Я услышал шум, встал и увидел, как на каталке провезли Рамбля, потом Мусрона. Тут я понял, что все мы осуждены на смерть. — Да нет, — пошутил Аббат. — Похож ли я на осужденного на смерть? — Вы, как и все прочие. Аббат, поставленный в тупик, таким ответом повернулся ко мне. Я поспешил принять и эту разговора. — Вы забываете, что вы все еще с нами, Нерис. Как видите, никто не осуждает априори. Другие особый случаи. У них были проблемы, которые никто не мог бы разрешить на их месте. Но вы... — Я... я требья. Марек нахмурил брови. — Вы мне ничего подобного еще не говорили, — заметил он. — Но так думают все. Живу, конечно, но как мокрица, всегда по углам, в стороне, и непрерывно страдаю. Волнение Марека нарастало. — Не верю! — скричал он. — Я подверг вас многочисленным наблюдениям. — Я не говорю, что мне больно, — уточнил Нарис. — Я сказал, что страдаю, и чувствую, когда смерть подбирается к каждому из вас. Я страдал от боли в животе, руке, ногах, а сейчас кричит моя правая рука. — Он бредит, — шепнул я. Аббат наклонился вперед, так как Нерис с трудом подыскивал слова. — Это я так выражаюсь, — продолжал он. — От этого у меня шумит в голове и отдает до самой руки. — Но в тот вечер, — сказал я, — что вы почувствовали тогда? — То же самое. Я знал, что наступил мой черед. — Как вы это узнали? Он искал слова, долго прикрыв глаза. Начался шум, сказал он, свист. Что-то свалилось мне на голову. Он открыл рот, словно ему не хватало воздуха. Марек пощупал ему лоб, щеки и указал нам на дверь. Ладно, ладно, сказал он на не надо волноваться. Вы здесь в надежном пристанище. Отдохните, мы и вернемся позднее. Марек догналась в коридоре. Рис болтает невесть что, проворчал он. Эта история со свистом. «Что она, по-вашему, означает?» «Гильотину», — объяснил Аббат. «Мы стояли, словно пригвожденные к месту. Это было так ужасно». «Но тогда», — начал я, — «значит, он вспоминает?» «Исключается», — твердо заявил Марек. «Исключается, и это подтверждают проведенные нами эксперименты. Я думаю, он интерпретирует то, что испытывает. Драматизирует. У него еще остались небольшие проблемы с циркуляцией крови». Происходит онемение конечности, шумит в ушах. Само по себе это не вызывает опасений, но меня огорчает то, что он сейчас рассказывает нам какие-то басни. Мы спустились к Мараку в кабинет покурить и выпить по чашке кофе. Аббат продолжал хранить молчание. «Надеюсь, — сказал я, — что вы не придаете никакого значения его досужим вымыслам. Нет, нет, разумеется». Профессор пустился в технические объяснения, которые были для нас чересчур сложны. Он старался, как только мог, не выдать своего волнения. Я перебил Марка. В конечном счете мы так ничего толком и не узнали. Или, скорее, похоже, нерез действовал в состоянии своего рода аффекта. — Это одержимость, — пояснил Аббат. изгоняющий дьявола осведомлены в этой области больше, нежели врачи. Как известно, некоторым одержимым удавалось безошибочно предсказывать грядущие события и... — Аббат, — продолжал я, — скажите честно, он напугал вас? Вы и вправду верите в предчувствие?